Встреча с Корнетом Савиным Кто не слышал в свое время имени Корнета Савина, известнейшего авантюриста, именовавшего себя обычно графом Тулуз-де-Лотрек? Этот бывший Корнет прославился на всю Европу своими невероятными проделками. Немало лет своей жизни он провел по европейским тюрьмам,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 савин что вы тут делаете э, да я поммилуйте так случайно проездом полноте врать опять какое-нибудь мошенство задумываете опять раздобываете себе албанский престол или корону мадагаскара кому и пообещали не боже мой довольно прежнего савина нет он умер навсегда и никогда не воскреснет ну что ж это прекрасно!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 Да ради Бога, ради Христа, не делайте. Я честное слово, честное слово, сегодня же покину столицу. Взглянув на раскрасневшегося и взволнованного старика, а ему в те годы было шестьдесят лет, я почувствовал жалость и сказал, ну ладно, на этот раз так и быть исчезательно, чтобы вашего духу не было не только здесь, в министерстве, но и в столице вообще. И помните, Савин... Если вы обманете меня, то будете каяться в этом. Савин не заставил себя просить и с легкостью, решительно не шедший к его возрасту, вспахнул с места и скатился по лестнице. Покончив свои дела, я навел справку о деле Савина. Оно оказалось на мази, и вещи графини н ожидались на днях.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 А вы хорошо знаете этого человека? Нет, я случайно познакомилась с ним, это некий граф Тулюз де Лотрек. Вы понимаете, что имя само за себя говорит? Говорит, говорит и даже очень говорит графиня, так как этот фантастический Тулюз де Лотрек никто иной, как Корнет Савин, известнейший международный мошенник и авантюрист. Что вы говорите? «Ах, боже мой! Да ведь он мог меня зарезать!» «Да, мог и зарезать. Он мог меня убить!» «Мог и убить! о какой ужас! Какой ужас!» Повторила в волнении графиня, усердно нюхая флакон английской соли. «А вы на расходы большой аванс ему дали, графиня?» «Так что-то где-то тысячи три». Что ж, графиня, с этими деньгами вы можете попрощаться. Ой, да бог с ними. Хорошо, что я еще жива осталась. Нет, ну каково? Савин. Корнет Савин. Я непременно сегодня же расскажу все графу. Воображаю, как и Лили будет изумлена и напугана. И по глазам графини я понял, что изумление и испуг Лили Заслонили в ней все прочие соображения. А посему я раскланился и вышел. По наведенным мною справкам, Савин в самый день встречи со мною выехал из Петербурга.